Маджеста от слова величественный название своё явно сохранило с колониальных времён. Дано оно было в честь его величества короля Георгия. Тогда много чего называлось в его честь, например, Джорджстаун. В те времена, когда англичане танцевали кадриль, и даже простые солдаты изъяснялись на языке аристократов, Маджеста стояла на холмах и выглядела на редкость элегантно. О Манчестере, говорили англичане, элегантное место. В наши дни хол мой Манчестер сохранились, но элегантность исчезла. Более того, район выглядит совсем не элегантным и даже отталкивающим. Люди здесь жили на узкой косе, вдающейся в Атлантический океан. Административно это ещё город, но вообще-то от настоящего города далеко, хотя народу полно, и здесь Местная публика считает Джорджа Вашингтона и участников континентального конгресса свихнувшимися фанатиками. По их мнению, так лучше бы Манжеста оставалась английской колонией. В качестве примера можно сослаться на Сенкс Спид, который даже в наши дни выглядит почти как английская колония. Наверное, потому что люди здесь пьют пимс и говорят, как правило, «в нос». Это в основном очень богатая публика. Некоторые просто такие миллионеры. А публика в Манчестере в основном бедная. Некоторые еле концы с концами сводят, а иные и вовсе бедны, как церковные крысы. Вот вроде Рассела Пула. Он с матери жил в облупившемся доме, такие можно найти в Англии в районе Виктория-стрит или Глатстон-роуд. Рассел Пулл был черным. Он никогда не видел Англии, хотя часто мечтал туда попасть, потому что не знал, что и в Англии есть свои проблемы по части людей с темным цветом кожи. Яблоня растет недалеко от своего упавшего яблока. Пулл только знал, что он беден и что живет в конуре. Коттон Хейз ему не понравился. Коттон Хейз выглядел как обычный засранец-полицейский. Пул велел матери выйти в соседнюю комнату. Хейзу Рассел Пул тоже не понравился. Вообще-то люди не шибко друг от друга отличаются. Только один белый, а другой черный. Может, в этом вся и разница. Пул был весом и ростом примерно с Хейза. Добрых шесть футов два дюйма и сто девяносто фунтов. Оба широкоплечья, узкобедрые. «Правда, у Пула не было такой рыжей шевелюры, как у Хейза. Но у кого, скажите на милость, такая есть?» Пул закрыл за матерью дверь в спальню и повернулся к Хейзу. «Ну, что надо?» «Я же уже говорил по телефону», — начал Хейз. «Убили Джеймса Харриса». «Ну, а я тут при чем?» «А вы же вместе воевали, так?» «Да, ну и что с того?» Вы когда, Джимми, в последний раз видели? В августе. В августе этого года. Да. И где же? На сборе в Нью-Джерси. О чем говорили? Так, о старых временах. А о новых? Как это понять? Он не говорил ни о каких своих планах. Каких таких планах? О планах, связанных с Альфой. Да что за планы-то? Это вы мне должны сказать. Не понимаю, о чём речь. Жими не говорил, что ему нужна помощь Альфы. Но ничего подобного он не говорил. Может, он какое-то деловое предприятие задумал? Я же сказал, ничего подобного. Кто ещё там был? Я имею в виду из Альфы. Только мы четверо. Кто именно? Я, Жими, Карл Ферсон и который собрался в Амстердам улетать Ирди Тейнер, он из Калифорнии заявился. А как нам найти этих двоих, не подскажете? Адрес Тейнера у меня есть, а Ферсон сказал, что ему надо писать в Амстердам через American Express. А вы обменялись адресами? Да. И жеме тоже. Он же име тоже. А вы дали ему свой адрес? А мы все дали друг другу адреса. И Джеми писал вам? Нет. А если бы он написал другим, вы узнали бы об этом. А это так как же интересно. Летенант Таталья был на сборе. То нет. А мы как раз дивились, чего это его нет. Он ведь служит в Форт-Ли, Виргиния, не такой уж далёкий путь. Вонтенер аж из самой Калифорнии прилетел. А откуда вам известно, где он служит? Таталья? А там на сборе был один капитан. Он когда-то командовал первым взводом. Ну и ребята с ним разговорились. Он сказал, что Таталья теперь майор и служит в Фортли. Это кому же он сказал? Да я уже не помню, кто там был поблизости. По-моему, Джимми, я и ещё один парень, только он не с Альфы. А откуда же? Он из Браво. Их немного осталось. Одвае были убиты в бою в тот самый день, когда ранили Джими. Ещё один погиб сразу после Рождества. А этот, который был на сборе, вы знаете его по имени? Конечно, я знаю его по имени. Донни Картес, он живёт в Филадельфии. Его адрес у вас есть? Да, я записал. А у Джими его адрес был? Не знаю, я ведь не ходил за Джими по пятам. И не следил, чей адрес он записывает, а чей нет. Но что он записал адреса сослуживцев из Альфы, вы знаете точно? Да, потому что мы там стояли, трепались. Ну и адреса записывали одним карандашом. А о чём трепались? Я же и говорил, старые времена вспоминали. А было о чём вспомнить? Вместе нахлебались в своё время всякого. И чего же вы нахлебались? Как чего воевали? Больше всего в джунглях, но случалось и в борделях. А в каких боях вы участвовали? Анда главным образом деревнями занимались. Бывало, окружишь деревню ночью, а с восходом ещё и женщины со своими мисками риса не успеют уйти назад в джунгли в атаку. Всё сметали на своём пути, что мины, что запасы сахара или солёной рыбы. В общем, что подруку попадалось. А когда Джими ранили, вы тоже жгли деревню? А нет, то была Аламана, большая операция, целый батальон участвовал. Но ну и как прошло? Ну да так себе. Куда больше людей положили, всем писали в газетах. Обе всегда как, чужие трупы считают не свои. А Джими ладил с ребятами в Альфе. А да. Со всеми? Да. А как вы думаете, мог кто-нибудь желать его смерти? Что ж, и с тех пор вы не встречались с августа. Да, это был последний раз. Но ну ладно, а теперь можно записать адреса. Закончил беседу. Хейс. И снова телефонная трубка. Телефон для полицейского такой же жизненно необходимый инструмент, как для вора отмычка. Теперь у них были адреса Руди Теннера и Дэнни Кортеса, служившего в огневом расчете Браво 2-го отделения. Знали они также, что с Карлом Фирсоном можно связаться через Американ Экспресс в Амстердаме, но это мало что дает, потому что кто же будет платить за трансантлантический звонок, даже если удастся выяснить номер Фирсона. Через справочную они узнали телефоны Теннера в Лос-Анджелесе, и Кортеса в Филадельфии. Сначала Карелло позвонил Теннеру. Он задал ему все те же вопросы о декабрьском бое и получил фактически те же ответы. Все сходилось. Карелло двинулся дальше. «А когда вы его в последний раз видели?» «В августе на сборе». «Он ни о каких своих планах не говорил. О планах, что вы имеете в виду?» «Ну, о планах». которые могли бы иметь отношение к Альфе. К Альфе? Не понимаю. Помочь не просил в осуществлении какого-нибудь плана? Нет, точно нет. А он не писал вам после сбора? Нет. Но адрес свой вы ему оставили? Да. А когда вы в последний раз были здесь, в городе? В августе, когда ехал на сбор. И с тех пор не были? Нет. Ну что ж, спасибо. Так, вешай трубку и берись за свои заметки, сверяй то, что услышал только что от тенера, с услышанным от Ататали Хопвелла и Пула. Домой шевели мозгами, а после всего попытайся разобраться в кошмарах Джимми, которые, по словам врача, объясняются тем, что он был свидетелем изнасилования в подвале. А изнасилования-то и не было. Так, не забыть позвонить полицейскому психиатру, как его бишь. Прими в соображение, что убийства могли быть и безмотивированными.